Глава 59. Происхождение Розелли. В отличие от прошлого раза, Одри не спешила отвечать на вопрос Шута, а вместо этого покосилась в сторону повешенного. Тот неожиданно для себя почувствовал напряжение и после нескольких секунд молчания заговорил. «Я обнаружил две страницы из дневника императора Розелли и запомнил их. У меня тоже есть страничка». — ответила справедливость слегка отстраненным голосом. Ее фигура была покрыта густой вуалью тумана. — Очень неплохо. Клейн приложил усилия, чтобы в его голосе не было слышно волнения. Он был доволен, что с одной стороны это три полных страницы, но с другой стороны для первых поисков маловато. Вначале всегда должно быть относительно легко, ведь первым делом задействуются самые базовые и легко доступные каналы. «А вот потом источников информации будет становиться все меньше, а поиск начнет требовать куда больше ресурсов». «Нам прямо сейчас их представить?» Тихо поинтересовалась справедливость. «Да», — уверенно кивнул в ответ Шут. «Он старался сохранять всю ту же позу, практически не шевелиться, ведь перед зрителем нужно быть особенно осторожным». Уже через секунду перед Одри и Элджером появились пергамент цвета сосны и темно красные перья для письма. Оба начали усиленно взывать к воспоминаниям, а затем вытаскивать оттуда нужные символы, превращая их в слова на листах, пусть они и не знали языка. Вокруг стояла тишина, пока строка за строкой появлялся текст, написанный самым разным почерком – изящным, вычурным, кривым или вовсе неразборчивым. Меньше чем за минуту справедливости повешенные успешно перенесли все запомнившиеся символы на бумагу. Стоило Клейну мысленно пожелать, и три страницы оказались у него в руке. Пробежавшись глазами по записям, он обнаружил, что на некоторых страницах нарушен порядок изложения, а в предложениях тут и там встречаются пропуски и опечатки. Однако уже давно доказано, что ошибки в порядке китайских иероглифов в определенной степени не влияют на смысл причтения. Так что Клейн, выросший в век многострадальных звездочек для цензуры, уж точно не боялся пропущенных или перепутанных местами знаков. «Я встал на нос судно «Черный трон», широко раскинул руки и сказал Гримму, Эдвардсу и остальным, «Хотите мои сокровища? Тогда идите и найдите их на другом конце моря туманов». Эх, они вообще не понимают моего юмора. Даже спрашивали, действительно ли у меня есть лишнее. Как же скучно. Такими темпами вы, ребята, не сможете быть моими четырьмя всадниками апокалипсиса. 8 апреля. Мы обнаружили безымянный остров за границей безопасного судоходного пути. Там обитает ряд сверхъестественных зверей. Хотя я предпочитаю называть их сверхъестественными созданиями, ибо звучит более устрашающе. Помимо них на острове живет столько диковинных и причудливых зверей, что «попади сюда, Дарвин», вторую теорию эволюции уже бы не оформил. 11 апреля. Грим стал немного странным. Может, он чем-то заразился? 15 апреля. Когда это Розель Великий уплывал так далеко? Морем туманов зовут океан к западу от империи Интис. Что ж, придется сходить в библиотеку и найти какую-нибудь историческую справку об этом. Лейн пробежался по оставшимся строкам и поднял взгляд над рукописями. К этому моменту он уже не скрывал, что прекрасно владеет тайным языком Розелли. К тому же это вполне подходило его таинственной личности Шута. Но другие участники собрания Таро не вмешивались в процесс чтения и молча ждали. Казалось, будто их совсем не удивил такой результат. Более того, они будто восприняли это как естественное течение вещей. «Они фактически решили обручить нас с Матильдой из рода Абелей, даже не посоветовавшись со мной. Боже мой, я ведь с ней еще даже не знаком. Отказываюсь. Даже если сбегу из дома, даже если мне придется отныне жить одиночкой, я восстану против этого брака по расчету». 2 октября. «А мисс Матильда очень даже ничего». 5 октября. «Ее характер и темперамент – это как раз то, что мне нравится. Я даже ловлю себя на мысли, что с нетерпением жду нашего бракосочетания». 6 октября. Эх, император, где твоя выдержка?» Клейн откинулся на спинку стула с высокой спинкой, не позволяя Серому Туману уловить его эмоции. Он понял, что в первое время Розелли вел дневник далеко не каждый день, а обычно прикладывал пирог бумаги только тогда, когда ему приходило в голову нечто особенно важное или просто нужно было выплеснуть эмоции. Опустив глаза, Клейн прочел последнюю строку на странице. «Меня и вправду назвали сыном пара. И мне это понравилось. 9 октября». Осознав, что первые две страницы пока не представляют особой ценности, Клейн почувствовал легкое разочарование. Но он не стал терять надежды и переложил наверх третью страницу дневника, которая оказалась исписана с двух сторон. «Церковь Бога пары и Машин предоставила мне на выбор два зелья – знатока и созерцателя тайн. Нюанс в том, что для первого пути у них есть все последовательности, а вот для второго – нет. Созерцатели тайн церковники получили от аскетов Мозоса, но без высших ступеней. 21 мая. Выбор очевиден. У знатока существует полная ветвь последовательности, так что беру его. Хотя приобретение дополнительных знаний по оккультизму, возможно, и помогло бы мне найти способ вернуться домой. Но проблема в том, что когда человек недостаточно силен, такие вещи, как перемещение в другой мир, обязательно будут осуществляться с помощью внешних сил. Они могут быть светлыми или темными, с добрыми или злыми намерениями, неконтролируемые и очень опасные. В таких условиях лучшим решением будет стать сильнее и вернуться самостоятельно, поэтому полная последовательность – это первый фактор, который нужно учитывать. 22 мая. Я стал знатоком и с помощью силы волшебного зелья смог в полном объеме вспомнить все, что изучал раньше – физику, химию и прочее. И не только это. Мне будто бы удалось действительно овладеть науками – хе <смех> да эта профессия будто создана специально для меня, гостей из чужого мира, чтобы максимально использовать свои сильные стороны. Должен сказать, что если я вернусь в таком состоянии назад в выпускной класс средней школы, то точно смогу стать лучшим учеником. А если у меня еще и будет более упорядоченное и глубокое специализированное обучение, то даже степень ученого перестанет быть недостижимой целью». 23 мая. Я искренне наслаждаюсь способностями знатока. Любопытный момент. С тех пор, как овладел знатоком и начал делать то, что соответствует этой последовательности, шепот, который уже почти свел меня с ума, несколько затих. Вспышки гнева стали реже, и их проще контролировать. Я даже вспомнил про свой дневник. Неужели это та самая игра роли, о которой говорил мне таинственный господин Заратул? Возможно, здесь лежит ключ к разгадке скрытой опасности волшебных зелий. 26 мая. Клейн еще раз просмотрел страницы дневника и заметил, насколько они с Розелли отличаются. Например, в вопросе о возвращении домой он сам больше думал о том, как избежать опасности и достичь своей цели путем приобретения более глубоких знаний в области оккультизма, тогда как идея императора заключалась в том, чтобы все сделать самому максимально контролируя процесс. Должен сказать, что иногда завидую таким людям. Наверное, каждый жаждет того, чего у него нет. Конечно, я тоже должен позаботиться о том, чтобы стать сильнее, сжать обе ладони в кулаки. Эта мысль, возникнув в голове Клейна, заставила его тяжело вздохнуть. Но емкое описание магических зелий придало ему уверенность во вчерашних рассуждениях, а также более четкое понимание сути игры роли. Отложив листы, Шут поднял глаза на справедливость и повешенного и улыбнулся. «Прошу прощения, слегка увлекся». Девушка успокоила мучившую ее зависть и ответила со смущенной улыбкой. «Могу понять. И с нетерпением жду возможности когда-нибудь выменить у тебя содержимое дневника Розелли Великого». «За это придется дорого заплатить». Клейн с ухмылкой посмотрел на собеседницу, а затем повернул голову в сторону молчаливого повешенного. Модри скрестила руки на груди и ответила. «Джентльмены, у меня есть три вопроса. Если посчитаете, что ответы на них не могут достаться даром, назовите цену, и потом я постараюсь рассчитаться с вами». «Нет проблем», — спокойно ответил Элджер. Клейн кивнул и откинулся на спинку кресла. После недолгих размышлений справедливость продолжила. «В чем суть роли? Я заметила, что остаточный дух в зелье влияет на меня очень слабо. Это потому, что я хорошо играю роль зрителя?» Не говоря ни слова, повешенный перевел взгляд на Шута, похоже, тоже ожидая ответа. Тот постучал пальцами по краю длинного стола и заговорил спокойным тоном. «Позвольте привести наглядный пример. Основная сила зелья и последовательности — это тщательно охраняемый замок. Остаточный дух — это стража, оказывающая сопротивление. А наша цель — уничтожить их и стать единственными хозяевами. Сейчас у нас есть два метода — силовое вторжение и приглашение от хозяина. Первый может не сработать, зато точно навредит нам, если не покажем абсолютного превосходства, которого у нас, очевидно, нет. А вот второй способ — позволит пройти стражников и без проблем пробраться внутрь, чтобы легко расправиться с врагами. Но тут тоже трудности, ибо на этом приглашении есть описание гостя и его характера, поэтому нужна маскировка, чтобы сыграть роль приглашенных гостей. Улавливаете? Словно предугадав дальнейшие слова Клейна, Элджер тут же переспросил, «Это приглашение и есть название последовательности зелья?» Верно кивнул Клейн. Одри поразил тот факт, что теперь она прекрасно понимает значение слов «играть роль». Она вышла из состояния зрителя и с восторгом выпалила. «Какой необычный метод объяснять! Я думаю, думаю, он очень подходит к твоему имени, как бы говоря, что именно таким и должен быть Шут. Я совсем не ожидала, что роль работает таким образом, хотя стоит отметить, к счастью, все это время я все равно инстинктивно отыгрывала зрителя». Сделав небольшую паузу, девушка продолжила. «Уверена, это очень ценный ответ, я никак не могу принять его просто так. Шут, что бы ты хотел взамен? Помню, что должна продолжать искать страницы дневника, и все таки хватит и новых записей Розелли. Хотя...» — протянул Клейн. Изначально он собирался спросить что-нибудь о своей последовательности, но почувствовал, что такая странная просьба испортит имидж Шута и отказался от этой затеи. «Наверняка еще будет возможность поговорить об этом и не вызвать косых взглядов. В любом случае, я только недавно получил зелье и ещё не до конца переварил его», — подумал он, успокаивая себя. «Или что-нибудь о семье Антигон. Мне интересны даже те детали, которые я могу уже знать. Вдруг найдется что-то новенькое». Элджер окинул задумчивым взглядом тень во главе длинного бронзового стола и медленно и спокойно произнес «Шут». Я могу отплатить тебе за ответ.